Глава 38 Говорит имперский такшип Гэмбл, прошу разрешения на посадку. Видеосигнала с планетоида не поступало, но и без него Стэн представлял, как вылупился оператор там, внизу, услышав подобный запрос. Говорит Ромни, вас не понял. Говорит Гэмбл, терпеливо повторил Стэн, я хочу приземлиться на вашей преступной кучке дерьма. Ждите. Долгое-долгое молчание. Я думаю, Стэн, ты слишком любезничаешь с этими ублюдками. Может и так. Наконец, динамик снова ужил. Имперский корабль. Это Йен Вайлд. Насколько я понял, вы просите разрешение на посадку. Совершенно верно. С каких это пор Империя стучит в двери вроде нашей? Килгур облегченно вздохнул. Ты был прав, парень. Теперь дело пойдет. Говорит Гэмбл, С тех пор, как мы захотели с вами торговать. Торговать? Я вижу только один корабль. Справедливо, мистер Уайлд. Посадку разрешаю. Следуйте по навигационному лучу. Хотел бы я чем-то вам пригрозить, если вы врете. Однако наш с вами разговор записывается, и я имею право на адвоката, юридическую консультацию и все такое прочее. Под конец голос звучал уж совсем не уверенно. Интересно будет, если вы все-таки сказали правду. Чуть оправившись, продолжил Уайлд. Я вышлю к вам транспорт. Он доставит вас мой отсек. Конец связи. Ей Вайлд был та еще штучка. Как, впрочем, и его планетоид. Ром не находился в глубоком космосе. Там, куда еще не дотянулись длинные руки сильных мира сего. Много поколений тому назад здесь воздвигли и трансляционную станцию. С тех пор технология шагнула далеко вперед. Ретрансляционная станция безнадежно устарела, и планетоид оказался заброшенным, пока у него не появились новые хозяева. Стену пришлось порядком потрудиться, прежде чем он нашел Ромни. Если уж на то пошло, исходная идея принадлежала Килгуру. «Знаешь, приятель, о чем я думаю?» – как-то раз спросил он. «В любом тотализированном государстве, например, таком, как у Таанцев, всегда найдутся свои нарушители. Такова уж человеческая природа. Я прав». «Мы достаточно повидали всякой мразе, когда были на Хизе», – кивнул Стэн. «Рад, что ты со мной согласен. Но если у танцев есть сутенеры и разбойники, то почему бы не быть и контрабандистом?» Стэн мигом понял, на что намекает его друг. Выбравшись за пределы пограничных секторов, так шипы зависли в пространстве, молча следят за полетами одиноких кораблей. Собранные данные не пересылались в разведодел 23-го флота. Стэн знал, что сразу же получит приказ разобраться с нарушителями. Со временем данных накопилось столько, что стало возможным даже строить некоторые прогнозы. Контрабандисты действительно существовали и действительно летали контролируемыми танцами сектора. И, наконец, они действительно имели базу. По сути, скорее даже не базу, а перевалочный пункт, где хранились предназначенные танцам товары. Но бывают контрабандисты и контрабандисты. Захватив несколько судов, направляющихся к Ромни, Стэн проверил груз и допросил экипажа. Получив необходимые ответы, он высадил пленных со всеми припасами, но, разумеется, без средств связи, на далекую от орных путей планету. Теперь он во всеоружии мог поговорить с тем, кто руководил подпольными операциями. Судя по всему, таким человеком был Ей Вайлд. стан по-разному представлял себе самого главного контрабандиста. От чертовски толстого, укутанного в роскошное одеяние Сибарита до тощего неврастейника. Чего он никак не ожидал. Так это что, Ейн Вайлд будет выглядеть как самый заурядный клерк из давным-давно расформированного имперского статистического бюро. А еще Стен не ожидал, что штаб Вайлда больше всего будет напоминать биржевой зал. По первому впечатлению. Йен мог бы вполне успешно занять место главного распорядителя громадной торговой империи Суламоры. Вайлд предложил Стэну и Алексу выпить, но, похоже, не удивился, когда они отказались. Сам он то и дело прихлебывал из большого стакана какой-то совершенно прозрачный напиток. Стэн сильно подозревал, что это простая вода. «Вы хотите торговать», — наконец произнес Вайлд. «Чем?» «Ты видел мой корабль?» «Видел». «Он выглядит весьма внушительно, но не слишком комфортабелен». «Разве адмирал Ван Дурман не снабжает вас всем необходимым?» Сделанным удивлением спросил Вайлд. Стэн предпочел не отвечать на этот вопрос. «С чего вы решили, что я могу вам чем-то помочь?» — продолжал Вайлд. Стен уже надоело ходить вокруг да около, и он протянул Вайлду список грузов, захваченных им кораблей. Я надолго замолчал, погрузившись в изучение объемистых документов. «Допустим, что я и в самом деле имею какое-то отношение к этим грузам», после долгого молчания сказал он. «И допустим, что в некотором смысле я мог бы оказывать эквивалентные услуги и вашим судам». «Короче, какую долю прибыли вы хотите получить?» Килгур скинулся так, будто его ударили». Стэн успокаивающе положил ему руку на плечо. «Не угадал, Вайлд. Плевать я хотел на ваши прибыли». «Ага. Теперь моя очередь. Я захватил ваши суда лишь для того, чтобы убедиться, не переправляете ли вы танцам оружие, двигатели или горючее. Теперь я знаю, что вы тут чисты». Предположение Стэна, казалось, по-настоящему шокировало Вайлда. «Чем я горжусь, капитан, с подкупающей искренностью, сказал он, так это, что никогда не связываюсь ни с какой военной контрабандой». Если я могу доставить людям, имеющим средства Какие-то мелкие вещи, делающие жизнь Более приятной Причем не заставляя моих клиентов связываться С дурацкими таможенными запретами Тут, на мой взгляд, нет ничего плохого Спасибо, сэр Уайлд Мы будем с вами не менее откровенны План Стена и Алекса Отличался исключительной простотой Наблюдая за контрабандистами Они заметили, что одни и те же корабли Многократно проникают и покидают Контролируемые танцами районы А значит, они нашли орбиты, не пересекающиеся с многочисленными танскими патрулями. Раз они не торговали ни оружием, ни горючим, сам факт контрабанды Стена интересовал как прошлогодний снег. Танцы платят контрабандистам наличными, значит, часть денег не будет потрачена на их собственных планетах. Может быть, это пусть и совсем чуть-чуть, но повредит и так не больно-то стабильной танской экономике. Предложение Стена было простым. Он хотел получать всю военную информацию, какой только могли обладать люди Вайлда. Замен до тех пор, пока те не касались оружия, он готов был оставить контрабандистов в покое. «Мне это не нравится», – хмуро покачал головой Вайлд. «Но почему?» «Слишком уж вы честные». «Я же сказал», – усмехнулся Стэн, – «что кроме информации нас еще интересует и торговля. Вот тут-то мы вас и надуем». Вайлд облегченно вздохнул. «Это уже лучше», – кивнул он. Но мне надо будет поговорить с моими капитанами. Только говори поосторожнее, посоветовал Килгур. Если эти новости дойдут до Таанцев и нам подстроят ловушку. В моей осторожности можете не сомневаться, усмехнулся Уайлд. Я занимаюсь контрабандой вот уже полвека. И пока еще никто не подбирался ко мне так близко, как вы. Он встал. Я не думаю, что возникнут какие-то сложности. А теперь давайте посмотрим схемы траекторий и выберем наиболее удобное место для встречи.